Джон Черчилль был женат на Сарид Дженнингс, женщине энергичной и предприимчивой, пользовавшейся большим влиянием на королеву Анну. За различные занимаемые ими прибыльные посты супруги получали ежегодные сказанны жалования в шестьдесят четыре тысячи триста двадцать пять фунтов стерлингов, что по тем временам составляло колоссальную сумму. Королева не скупилась на награды Джону Черчилю. Она возвела его в 1702 году в герцогское достоинство, после чего он стал именоваться первым герцогом Мальборо. Ему была назначена пенсия в 5 тысяч фунтов стерлингов в год, но земли и поместья он не имел. После сражения при Бленхейме 13 августа 1704 года, где Мальборо командовал войсками, одержавшими победу над Францией и ее союзниками, ему были дарованы большой земельный участок в местности Вудсток и 500 тысяч фунтов стерлингов на постройку роскошного дворца и приведение в порядок имения. Парк, окружающий дворец Бленхейм. который назван так в честь победы 13 августа 1704 года, состоит из 15 тысяч акров земли. Кроме того, в награду за победу под Бленхеймом германский император даровал герцогу Мальборо титул князя Римской империи. Этот титул и по сей день принадлежит потомкам герцога Мальборо. В результате обильных денежных наград от государства и лихой имства, а также путем спекуляций, в которые пускались герцог Мальборо и его жена, они собрали огромное состояние, поступившее в распоряжение семьи Чарчилей. Первый Мальборо умер от апоплексического удара в 1722 году. Он не оставил прямого наследника. Оба его сына умерли в юности. Титул и владение рода Мальборо специальным актом парламента были переданы его дочери Генриетте, от которой вскоре перешли к ее племяннику Чарльзу Спенсеру. С тех пор фамильным именем герцогов Мальборо стало имя Спенсер Черчилль.